Классная комната курса магической инженерии находилась на третьем этаже главного корпуса среди других классных комнат. Класс Е. Одним словом, комната располагалась прямо над той, в которой занимались Стацые Мизуки до начала прошлого месяца. Между тем, Эрика и Лео были в классе F, когда они узнали об этом из школьной сети. Эта парочка явно выразила свою неприязнь. Возможно, это и вправду были их настоящие чувства, или, может быть, они скрывали свои настоящие чувства из-за смущения. Только они знали правду. В любом случае, для тацу это не имело никакого значения, тем не менее Мизуки и Ханука были глубоко заинтересованы. Когда Тацу зашел в класс, половина мест уже была занята, пять рядов по пять мест, так же, как и в прошлом году. Места были распределены согласно японскому звучанию, так же, как и в прошлом году. Однако имеют ли расположение в одном ряду именс с а и у -Е о игнорирующие половую принадлежность, какое-то особое значение или же является простой прихотью? Потеряв меньшие секунды на разрешение этой бессмысленной загадки, Татси направился к своему месту. Третий ряд – второе место. Мизуки сидела рядом с ним, как и в прошлом году. Но в этом не было особого значения, так как в японской фонетике они были «Шиба» и «Шибата». «Мизуки снова сядет возле Татси?» «Может, мне тоже стоило попробовать сменить класс?» Ворчливым голосом глупо пошутила: «Не заботясь об окружении Эрика». Обе ее руки лежали на направляющей планке широко открытого окна. «Конечно же, в этом не было нужды. Твой класс расположен прямо за стеной». Лео, вглядываясь в лицо Эрики, тело которое почти полностью было за окном, высказал замечание, которое вопреки своему содержанию было сказано с сожалением в голосе. «Это верно. Даже если мы в разных классах, это не будет сильно мешать». Годом ранее эта сцена переросла бы в обмен оскорблениями, однако на этот раз Эрика не съязвила. Это изменение немного позабавило Тацу, поскольку такое поведение, по крайней мере на первый взгляд, означало, что она согласилась со словами Лео, даже не посмотрев на него. «Поскольку заходить в чужие классы не запрещено». «Да, нельзя заходить только во время занятий». Мизуки быстро согласилась со словами Тацу. возможно, этим она хотела отвлечь Эрику. Конечно, хоть Эрика и выглядела буйной, она никогда не прогуливала занятия. По количеству вызовов во время занятия абсолютным победителем был Татсуэ. «Та же верно. Пожалуй, Эрика уже не помнила никаких возражений, она охотно кивнула в знак согласия со словами Мизуки. «Тем не менее, здесь много незнакомых лиц». Пробормотала она, пока осматривала класс, пытаясь изменить ход своих мыслей. По всей видимости, общительная Эрика помнила имена и лица почти всех ста учеников второго потока второго года обучения. Проще говоря, незнакомые лица были учениками первого потока. «Ммм, сейчас, когда ты это сказала, это кажется странным». Немного удивленным голосом предположил по-настоящему общительный Лео, когда осмотрел группу. С приближением начала занятий учеников в классе стало больше, две трети мест уже были заняты. Эти двое... Нет, хоть Мизуки и не выскажет свое согласие с Эрикой, её тоже нужно учесть. Эти трое верили, что большинство учеников, пожелавших перевестись на новый курс магической инженерии, должны быть со второго потока. Они не думали, что крайне гордые ученики первого потока добровольно согласятся обучаться в одном классе с учениками второго потока. Для Тации, хоть перевод учеников первого потока оказался неожиданным... Это было незначительно, так что хоть он прекрасно понимал, почему Эрика и компания так думают, высказываться он не стал. Кстати, Эрика тоже больше не поднимала эту тему. К тому же кое-что заинтересовало ее больше. «Татце, тебя взглядом буквально пожирают!» В подтверждение слов Эрики, Татце слегка пожал плечами. Он заметил это задолго до того, как она сказала. Также он знал, что зафиксированный на нем взгляд полон ненависти. И он уже знал, чей это взгляд. Но, так как он не понимал, почему на него так смотрят, это могло лишь негативно отразиться на его мыслях. Тем не менее, он был убежден, что у него намного больше причин ненавидеть её, чем есть у ней. Поскольку обычный взгляд не может причинить настоящий вред, Татсуя собирался не обращать внимания, но, похоже, Эрика не могла это просто проигнорировать. Ее несогласный голос показывал, что происходило у нее в голове. «Она принесла столько неприятностей! Она что, еще не осознала, что все это было ее личными приступами гнева?» Даже если она знает, что это были приступы гнева, она, возможно, не в состоянии быстро заменить все эти эмоции. Быстро. Прошло уже полгода. Только полгода. Как только Эрика ему ответила, Татсо посмотрел на источник ненависти, который находился немного в стороне, позади него. Растерявшись, Хиракава Чьяки, чей взгляд был наполнен ненавистью, отвела глаза. И тут же, возможно, она на себя разозлилась, потому что струсила... Бросила на него сердитый и мрачный взгляд. Такое отношение Чаки еще сильнее подогрело нервы Эрики. Естественно, Эрика, которая видела смелое признание Саяки, обманом, завербованной террористами, была задачена отношением Чаки, так как под предлогом возмездия, Чаки осознанно стала инструментом иностранных шпионов и даже сейчас не извинилась перед Тацией. С другой стороны, Эрика, которая могла смело завязать драку, хотела лично разобраться с Чаки. Но была большая вероятность, что от этих действий утации будут проблемы. Кроме того, Эрика чувствовала, что такие действия Чайки были ничем иным, как попыткой спровоцировать драку. В глазах Эрики появился острый блеск, она не прищуривалась, наоборот, глаза у нее были широко открыты, а уголки глаз немного приподняты. Хотя ее красивое лицо походило на мордочку кошки, оно было окрашено свирепостью тигра или леопарда. Даже у тации появилось маленькое желание эстетически ее оценить. Но если Тация позволит положению развиваться своим чередом, то точно попадет в водоворот неприятностей». Он посчитал, что цена любознательности слишком велика. «Эрика, говорить с ней бесполезно». Эрика повернулась угрюмым лицом к Тации. Слабовольный человек сразу же поклонился бы и энергично извинился, но, к сожалению, у Тации не было такого достоинства. «Я успокоюсь. Ну, конечно, если другая сторона имеет наглость подливать масло в огонь». Тация безжалостно улыбнулся. Эрика успокоилась, не видя дружелюбия в его взгляде. Возможно, это было признаком её сожаления, которое она пыталась скрыть смущенной улыбкой. Другой голос вмешался в идеальное время и изменил настроение разговора. «Могу я вас побеспокоить?» Тацу развернулся по направлению к голосу, там стоял ученик, который только что с любезной улыбкой вошел в класс. «Это первый раз, когда мы должным образом приветствуем друг друга. Я как Хагане. Приятно познакомиться, с Шебекон». Верно, я знаю твое имя, но это и в самом деле может быть наша первая встреча. Шиба Шибатация. Приятно с тобой познакомиться, Тамицка. Обычным тоном ответил Тация, пожав протянутую руку. А не слишком ли пожимать руки при знакомстве одноклассников? Подумал Тация, но ничего не сказал. Еще Тация удивился, почему здесь Тамицка, но это тоже не отразилось на лице. Однако у друзей не было бесстрастного лица, как у Тации. Например, Мизуки пристально смотрела на Томицку, который сел сразу за Тацией, и когда она опомнилась, лицо у нее покраснело. Возможно, она смутилась из-за своих плохих манер, Мизуки смущенно представилась. «Приятно познакомиться, Томицка-кон. Я Шибата Мизуки. Рада встречи! «Я тоже рад познакомиться». Дружелюбная улыбка Томицки освободила Мизуки от смущения. Наблюдая за разговором обычных школьников, двое других смогли вернуться в реальный мир – как неожиданно, для пятого в списке лучших учеников Томицки присоединится к курсу магической инженерии. Несвязно приговорила Эрика полным удивление голосом. Это было вполне понятно. Как и сказала Эрика, Томицка был одним из лучших учеников. На финальном экзамене в конце прошлого года он попал на пятое место по общему баллу. Первое место заняла Миюки, второе — Ханока, третье место занимал парень по имени Игора Соски, четвертое место — Акечи Эйми, Шизуку не попала в список, так как училась за границей. С такими отличными оценками ученику потока нет никакой нужды переводиться на курс магической инженерии. По крайней мере, так виделось со стороны. «Ты Тибасан? Как член ста семей? Я думаю, ты знаешь, Тибасан, что специализация моей семьи ближе к боевой магии, нежели к оказанию первой помощи. И я? У меня есть проблема с практическими умениями». Эрика не задавала ему вопроса прямо, но Томицка с небольшой горечью ответил. Поэтому Эрика, как и Лео, вспомнили еще один термин, которым часто называют Тамицку. Нулевой диапазон или нулевая дистанция были его прозвищем. Это почетное звание подразумевало непобедимость на нулевой дистанции и одновременно было оскорблением, означающим, что он не может использовать магию дальней дистанции. На самом деле он мог ее использовать, но бесспорно у Томицки были проблемы с прицеливанием на дальних расстояниях, которые он сам признавал. Со стороны Таца и протянул руку помощи Эрике, которая потерялась в мыслях и не могла подобрать слова, чтобы ответить. «У всех есть сильные и слабые стороны. Пытался ли он утешить его или подколоть этими сомнительными словами?» «Это звучит убедительно, когда говорит Таца!» Искренним голосом Лео прервал паузу. Горькая улыбка Тамицки сменилась на саркастическую. «Я тебя нашла, он! В этот же миг все его негативные эмоции были сдуты веселым голосом, который ворвался в классную комнату класса Е второго года. Акачи Сан! Перед глазами Томицки, который поспешно развернулся, к нему от заднего входа в класс шум нанеслась Эми. Акичи Эми. Учитывая, что она участвовала в прошлогоднем турнире девяти школ, она тоже была знакомой татцой. Множество громких щелчков на рабочем столе Томицки заставили ее остановиться. Рука была поднята таким образом, будто она пытается эффективно забросить мяч в корзину, а на лице была широкая улыбка. Доброе утро, Тамиц, как он! Будто бы в ее словах смешалась восклицательная интонация и небольшая нотка, столь энергичным было ее приветствие. Хотя они обе были беззаботными, Эми отличалась от Эрики, которая веселым характером пыталась скрыть старые раны, она была по-настоящему счастливой. Она была человеком, который мог заставить всех, кто был рядом, забыть все заботы, как и произошло сейчас, с прибытием Эми вся неловкость исчезла. А, да. Доброе утро, Аки Чсан. Томицка был очарован этой энергией, точнее, если посмотреть на его лицо, могло сложиться впечатление, что Эми ошеломила Томицко. Доброе утро, Шибакон! Доброе утро, Эми! Если подумать, Томицко и Эми в прошлом году вы были в одном классе. Верно? Ты знаешь все? Это мелочь! Тация вяло улыбнулся. Эми которая широко открыла глаза. «Эми, это девушка Шибата Мизуки. Это типа Эрика. Там стоит Сай зелёных арт. Эти трое были моими одноклассниками в прошлом году». Тация скромно, беззаботно представил троицу. Его друзья не должны были пересекаться с Эми, и гипотеза Тации была недалека от истины. «Приятно познакомиться. Я Акич Эми, Зовите меня Эми». И Эми тоже представилась. «Хорошо, Эми. Можешь называть меня Эрика?» Первый разумеется, ответила Эрика. «Пожалуйста, зови меня Лео». «Приятно познакомиться, акичи -сан». Следом снова представился Лео и кивнула Мизуке. После ее слов Эми почему-то недовольно надулась. «Эми. Ха? Разве не просила называть меня Эми?» Мизуке не понимала, чем разозлила Эми, и глаза были наполнены осознанием вины и невинностью. Объективно говоря, настойчивость Эми была странной, но в мире постоянно наблюдались случаи, когда сила одерживает верх над логикой. Так или иначе, Эрика и Лео оторопели, поскольку не знали, что Эми за человек, а тация, который немного ее знал, почему-то не желал вмешиваться. Еще один знавший ее человек, Тамицка, был просто обеспокоен и не хотел вмешиваться. приятно познакомиться, Эми. Можешь называть меня Мизуки? В конце концов, хоть Мизике и была удивлена, все равно сдалась. Да, приятно познакомиться, Мизыке. Эми широко улыбнулась, улыбка была ближе к глупой, наивной, нежели к приятной. Это заставляло людей сомневаться, это ее эгоистичная манера говорить правду и подходит. Удовлетворившись, Эми кивнула и повернулась к Томицке. Тамицке. Товарищ Тамицка! А? Почему разговор вернулся к нему? Что она имела в виду, когда повернулась? Тамицку глубоко ошеломило такое быстрое развитие событий. Эми! Она еще рассказала свое прозвище! Тамицка все еще не понимал, чего ожидает от него Эми, а задачно он посмотрел влево и вправо и заметил, что Тацу улыбается, наблюдая за этой сценой. Томицко взглядом попросил у него помощи. В ответ на лице и появилось сдержанное выражение: Тебе не нравится, когда тебя называют Аки Часан, верно? Гипотеза Тацу, похоже, оказалась верной так как Эйми закивала в знак согласия. «Разве ты не хочешь, чтобы я тоже называла тебя по твоему прозвищу, Томицка?» Мрачная сцена с участием музыки предвещала это. Таца ожидал подобного развития событий, поэтому ничего не сказала во время предыдущей сцены. С другой стороны, на лицо Тамицки выступили капельки холодного пота. «Эм, эм Акичусан, ты называешь меня Тамицка кун и...» «О, так мне можно было называть тебя Хаганэ-кун?» «Так вот в чем дело. Сказал бы раньше», – показала глазами Эйми и, наклоняясь к Томицке, посмотрела ему в лицо, держа обе руки за спиной вместе. На ней собрались теплые взгляды Тацу остальных. Томицка явно засуетился и с немного жестким лицом попятился. «Нет, это не совсем то, что я хотел сказать». А! Томицка отчаянно пытался не встречаться глазами с Эйми, которая на него счастливо смотрела. Он нарочно встал и повысил голос, когда поймал следивший за ним взгляд, который находился в двух метрах от него. Экочисан, давай поговорим в следующий раз. Избегая Эми, которая заблокировала половину поля зрения, когда наклонилась вперед, Тамицка прошел к месту девушки, которая смотрела на него. Это ты, Хиракава Сан? Ты тоже в этом классе? Тацу и остальные со своей позиции почти не слышали голос Тамицки, они не услышали шёпот Чаки, которым она ответила Тамицке. «Эми, не хочешь пойти за ним?» Эрика специально низким голосом спросила у Эми, которая выглядела угрюмой от того, что ее внезапно оставили. «Или думаешь, тебе ничего не осталось, кроме как отступить?» Шепот дьявола, соблазняющий человеческое сердце согрешить, или голос ангела, указывающий дорогу тому, кто сбился с пути. Конечно, не так грациозно, всего лишь шепоток чертенка, подталкивающий Одноклассницу, но эффект был мгновенным. Эйми решительно кивнула и устремилась за Томицкой. «Ты страшная женщина!» Мрачно прошептал Лео вместо обычной колкости. «Этот способ подходит лучше, верно?» Широко ухмыльнулась серика. «Верно. Это чрезвычайно интересный способ!» Указал Тация. Мизуки посмотрела на него потрясённым, но немного удивленным взглядом. Он наблюдал, как одноклассники с неприкрытым любопытством глядят на ту троицу, Томицку, Эйми и Чаки. и Чиаки».